Глава 13. Право на эшафот. Тряхнув головой, я удобнее устроилась на подоконнике. Все желание мыться и приводить себя в порядок кануло в небытие. Не хотелось рисковать своей собственной головой. К тому же я отчетливо понимала, что эти жалкие трусы, скрывшиеся за дверьми особняка, даже не попытались нам помочь. А просто сидели по норам и делали пакости, убирая слабых, и пополняя академический морг теми несчастными, кто оказался слабее. Эта мысль не давала покоя, а накалённым железом жгла грудь и разрывала на начастие. Так сильно хотелось послать все к чертям, что я не представляла, как поступить правильно. Доброго и мирного выхода не придумала даже спустя полчаса головной боли. К тому же я слишком сильно переживала за остальных. Парни явно не идиоты. Но если бы не вопящее шестое чувство... В комнату я вошла бы без всяких задних мыслей. И уже бы валялась на ковре располовиненным трупом. Весело, однако. Возможно, я даже начала понимать, почему каждому из нас был выписан билет в один конец. Если хорошенько поискать, ковырнуть нутро, то обязательно вскроется вся гниль и мерзость, которые только могут быть присущи человеческому роду. К сожалению, и боги от этого не застрахованы. Теперь же нам приходилось расплачиваться за это самым гнусным образом. В голове немного шумело, и казалось, что вот-вот потечет кровь из носа. Но вроде бы общее состояние организма не было столь паршивым, чтобы я тут подыхала, подобно нежному лебедю. Еще раз встряхнув головой, попыталась унять шум в ушах и гулкое биение сердца, застрявшего где-то в районе горла. Что вообще за абсурдное нечто со мной творилось? Я же богиня, пусть и наследница. Каким образом ситуация обернулась подобным образом? Кто-нибудь мне расскажет? За недолгое время, проведенное в тереме, произошло больше мерзких и отвратительных событий, чем я успела повидать за всю свою сознательную жизнь. И ведь никто не придет меня спасать. Мы все тут лишь жалкие мошки, пробующие трепыхаться в стальной хватке леса, а он не особо разборчив. Готов был убить всех подряд. Возможно, в этом и крылся секрет этого проклятого места. В страхе, в панике и в смерти, которая буквально витала в воздухе мерцающим туманом наваждения. И как тут крыши не потечь, когда тебя буквально заставляют шарахаться от каждой тени, от каждого шороха и ожидать нападения из-за угла? Тут не то, что невротиком станешь, а полноправным клиентом психбольницы пожизненно. Все, о чем я могла думать в этот момент, как несправедливо со мной обошлась судьба. В самом деле, не такую уж я катастрофу организовала. Были те, кто и более сумасшедшие поступки выкидывал и до сих пор прекрасно управлял нашим божественным пантеоном, не заботясь о пострадавшей репутации. Самая заурядная выходка по божественным меркам обернулась настоящей катастрофой. Я даже не успела сообразить, как оказалась в ловушке собственного тщеславия. И к моему огромному недовольству Обратной дороги не существовало. Вызвавшись в одиночку уговорить крупного партнера, не желающего подписать контракт на следующий год, я загнала себя в жуткую депрессию, где контрольным голову стало сообщение от парня, который мне нравился, но лишь использовал. Даже от свидания отказался и изменил мне с Ириной обманщик, предатель. Почему он променял меня на эту заучку, которую Ирина унижала в универе? Да ещё и ребенка ей задел. Я не смогла понять, да и не пыталась. Но когда вскрылась правда, и я своими ушами все услышала, злость в тот момент клокотала в груди и рвала на осколки. И я же была мечтой многих, а тот единственный, кто на самом деле растопил мое сердце, игнорировал меня. Убила бы, если бы в тот момент он был рядом со мной. И вот к чему привели моя вспыльчивость и гордыня. Все происходящее сейчас больше всего напоминало фильм ужасов, чем нормальную жизнь. Надежды, мечты и стремления осыпались прахом на алтарь моей потоптанной и разрушенной гордости. Так противно было осознавать, что время словно замирает и становится вязким киселем из-за ненавистного отказа, сгоряча принятого решения и очумелой головы, которая не давала ногам покоя. Где же я допустила ошибку в идеально выстроенном плане? Почему все так обернулось и превратилось в сказку без счастливого финала? В какой момент я свернула не туда? Где оступилась? Где-то вдалеке раздались оглушительные вопли и завывания. Передернув плечами и покрепче прижав к груди совершенно бесполезный после магического истощения стилет, я постаралась думать логически. Если меня не прибили до этого момента, то ничего страшного не будет. Пока я жива, Есть шанс выбраться из леса. Надо понимать, что я сотни раз сталкивалась с реальной угрозой, и зачастую она была серьезнее этого. Происходящее сейчас — просто детский сад по сравнению с тем, что мне уже доводилось пережить. Вот когда в 90-е передел власти был. Там против нашей семьи не жалкие сосунки были. Там пули свистели. Да и сколько войн я собственными глазами видела. Никому другому и не снилось. Где смертью пахло. Там рот мой рядом ждал. Стоило напоминать себе об этом почаще. Как ни крути, а я в сильнейшей четверке и обладаю магией, которая буквально пронизывает это место. Нужно было взять себя в руки и успокоиться. По сути, все, что мне довелось видеть сегодня, это голодные мантикоры, полоумный некромант и отголоски реальности. На огромную катастрофу ничего из этого не тянуло. Что уж тут душой-то кривить. Даже на среднестатистическую проблему не наскребалось. Будь на моем месте матушка, некромант бы сам сбежал, рыдая в 33 ручья и не желая встречаться в темном переулке с последней Афродитой. С ней вообще мало кто стремился иметь дело, когда Маман изъявляла желание гневаться. Боги тоже не дураки, и жить всем хотелось. Желательно долго и счастливо. Но здесь, за пределами реального мира, в заперти и в постоянной опасности, все ощущалось острее, и страх подбирался ко мне ближе обычного. Сейчас стоило бы довериться собственным инстинктам и попытаться выбраться из лесной глухомани. Но как бы я ни металась, как бы ни рвалась, только выбилась бы из сил и не смогла бы найти верную дорогу. Ее попросту не существовало в этой отдельно взятой реальности. Группа, отправившаяся на перевоспитание в закрытый пансион для отпрысков богов, была единственным островком жизни в мертвом лесу. Каждому из нас выписали приговор и повесили на лоб мишень. Я, преследуя совершенно иную цель — заполучить доверие богов, откусила больше, чем могла проживать. Надо было прикончить их всех еще в первый день, а потом как-нибудь с наследником Аиды решить вопрос. Но нет же, я оказалась слишком благородной дурой. И теперь расплачивалась за это. Солнце мерцало за линией горизонта и никуда не двигалось делая и без этого жуткое местечко совсем уж диким и страшным. В высоких кронах кто-то громко вскрикнул, и я с испугу даже подпрыгнула на своем подоконнике, не осознавая, что в само здание проникнуть никто не мог, слишком хорошие чары лежали на доме. Возможно, это мой ключ к спасению. Холодный расчет и здравый смысл. Сейчас нельзя сдаваться. До возвращения домой оставалось не так уж много по моим временным меркам. Никому не уступлю. Я единственная ощущала магию этого места. Я — наследница рода. Я — смерть. И я выживу.